Анастасия Кураева, будь моим хранителем. Когда вам кажется, что ваша жизнь обычная или даже скучная, не торопитесь закидывать себя в дальний ящик, как ненужную старую книгу. Может, обложка действительно выглядит немного уныло, но стоит открыть первую страницу и окунуться в чтение, вы удивитесь, какие приключения, необыкновенные события для вас приготовил автор. Может, за очередным поворотом вас ждет сам Гарри Поттер, чтобы объявить вам... то никакой вы не неудачник, а просто волшебник, да-да. Итак, о ш к а действительно с вами разговаривала, а д е с чашек кофе выпитых час назад здесь совсем н и причем.